Наша гроза, гроза, как жрец, сожгла сирень и дымом жертвенным застлала глаза и тучи, расправляй, губами вывих муравья. Звон ведер шиблен на бекрень, о, что за жадность, небо мало! В канаве бьется сто сердец, Гроза сошкла, сирень, как жрец. В эмали лук, его лазурь, Когда бы зябли соскоблили, Но даже зяблик не спешит Стряхнуть алмазный хмель с души. У кадок пьют еще грозу Из сладких шапок изобилия, И клевер бурен и багров В бордовых брызгах маляров. К малине липнут комары, Однако ж хобот малярийный Как раз сюда вот, изувер, Где роскошь лета розовей, Сквозь блузу заранить нарыв И сняться красной балериной. Всадить старика лазарства, Где кровь, как мокрая листва. О, верь игре моей, И верь гремящей вслед тебя тебе мигрени, Так гневу дня судьба гореть Дичком в черешенной коре. Поверила? Теперь, теперь... Приблизь лицо, и в озаренье святого лета твоего Раздую я в пожар его. Я от тебя не утаю, ты прячешь губы В снег жасмина, я чую на моих тот снег, Он тает на моих во сне. Куда мне радость деть мою? В стихи, в грифленую осьмину У них растрескались уста От ядов пищевого листа. Они с алфавитом в борьбе Горят румянцем на тебе.